7. Когда я вернулась домой, там был Морен, Андриена и мальчики. Они как раз заканчивали обедать. Когда я вошла, они все посмотрели на меня, кроме Жанна Большого. Он низко опустил голову над тарелкой, медленно, методично доедая салат. Я сварила кофе, чувствуя себя непрошенной гостьей. Пока я пила, стояла тишина, словно мое появление помешало разговору. «Неужели теперь так и будет?» моя сестра с семьей жан большой и его мальчики и я чужачка незваное гостя которую никто не решается выгнать я чувствовала как сестра наблюдает за мной в сузи в синие глаза островетянки время от времени кто нибудь из мальчиков что то шептал другому слишком тихо я не разбирала слов наконец марин произнес дядя клод сказал что он с тобой поговорил и хорошо сделал ответила я или вы сами собирались мне рассказать когда сочли бы нужным андреена взглянула на жана большого это папина земля он сам решает что с ней делать мы это уже обсуждали сказал марэн жан большой понимает что у него нет денег чтобы застроить землю он решил что разумнее предоставить это нам нам к лоду и мне мы обсуждали совместное предприятие я поглядела на отца который кажется был полностью поглощен собиранием масла с со дна салатной миски папа ты знал об этом молчание он даже в виду не подал что слышал мадо ты только зря его расстраиваешь пробормотала андриена а как же я я начала повышать голос меня кто нибудь подумал спросить или риман это и имел в виду когда сказал что хочет видеть меня на своей стороне он этого хотел чтобы я закрыла глаза и позволила вам раздавать землю за гроши марэн многозначительно посмотрел на меня может нам лучше это обсудить в другой это из-за мальчиков правда гнев бился у меня в груди как птица в клетке этим вы его подкупили жан большой и жан маленький восставший из мертвых я взглянула на отца он ушел глубоко в себя и спокойно глядел в пространство словно никого из нас тут не было андреена взглянула на меня с упреком ахмадо ты же видела его с мальчиками их присутствие для него целительно ему стало настолько лучше с тех пор как они тут а от этой земли все равно никому никакого проку сказал марэн мы все решили что гораздо лучше будет сосредоточиться на доме сделать из него нормальный семейный летний дом которым мы все сможем пользоваться подумай как это важно для франко и лаика сказала андриена дивный летний дом у моря и хорошее вложение капитала добавил марэн на то время когда ну ты понимаешь наследство объяснила андриена для детей но это же не летний дом запротестовала я чувствуя себя слегка нехорошо сестрстра сияющим лицом наклонилась в мою сторону мы надеемся что он станет летним домом сказала она вот что мы пригласили папу поехать с нами в сентябре мы хотим чтобы он круглый год жил у нас. я ушла так же как пришла с чемоданчиком и папкой рисунков но на этот раз не пошла в деревню я выбрала другую тропу ту что вела к блугауза на глагулю флин так и не появился я вошла в дом и легла на старую койку. внезапно почувствовав себя очень одиноко, очень далеко от дома. В эту минуту я что угодно отдала бы, лишь бы оказаться опять в своей парижской квартирке, где рядом пивная и горячий серый воздух приносит шум с бульвара Сен-Мишель. Может, Флинн был прав, подумала я. Может, пора уже думать о том, чтобы двигаться дальше. Я прекрасно понимала, каким образом отца ввели вокруг пальца. Но он сделал свой выбор. Я не буду ему перечить. Если он хочет жить с Андриеной, пусть живет. «Дом в Лесолане станет их летней резиденцией. Я, конечно, смогу гостить в нем, когда захочу. А если я поселюсь где-то еще, Андриена старательно изобразит изумление. Они с Мареном будут проводить здесь все праздники и каникулы, а в межсезонье, может быть, сдадут кому-нибудь. Внезапно я вспомнила себя и Андриену детьми, как мы сражаемся за очередную игрушку. Каждая тянет к себе. Отрываются руки и ноги. Набивка разлетается». а мы продолжаем драться за правообладание нет сказала я себе мне не нужен этот дом. я представила к стене свою папку с рисунками, а чемодан сунула под кровать сделанную из ящиков и опять вышла на дюны дневной жар уже чуть спал и начался отлив в заливе дрожал на фоне солнца отраженного от воды одинокий парус далеко за пределами защитного кольца лжт я не могла точно разглядеть очертания и совершенно не представляла. Кто мог заплыть так далеко в это время дня? Я начала спускаться к Лагулю, время от времени поглядывая на крошечный парус. Птицы кричали на меня, закладывая виражи. В таком свете трудно было опознать парус. Во всяком случае, это точно не был никто из деревенских. Никакой соланец не будет так неуклюже рулить. Так нерешительно лавировать, терять ветер и, наконец, ложиться в дрейф. Оставив распущенный парус хлопать на ветру и, позволяя течению, унести лодку. подойдя ближе к краю утеса я наткнулась на арестида он наблюдал со своего обычного места рядом с ним сиделало с холодильным ящиком фруктов на продажу и биноклем на шее да кто это если так дальше пойдет его выкинет на лже старик кивнул лицо его избы раздели морщины неодобрения не потому что кто-то оказался неумелым моряком на острове люди приучаются сами о себе заботиться о просить о помощи стыдно но потому что кто-то бросил на произвол судьбы хорошую лодку. Люди приходят и уходят, имущество остается. Может, это кто-то из Лаусиньера? Не, даже Усинец не стал бы заплывать так далеко. Может, какой-нибудь турист, у которого больше денег, чем мозгов. А может, кто-то лег в дрейф. Отсюда не разглядеть. Я поглядела вниз, на забитый людьми пляж. Там были Габи и Летиция. Летиция сидела на одной из старых свай возле утеса. «Хочешь кусок арбуза?» – предложил Лоло, завистью поглядывая вниз на Летицию. «У меня только два осталось». «Хорошо», – я улыбнулась. «Я возьму оба». «Дзенская». Арбуз был сладкий и приятно освежил пересохшее горло. Я почувствовала, что вдали от Андриены аппетит ко мне вернулся. Ела медленно, сидя в тени вьющейся по утесу тропы. Мне показалось, что неопознанный парус чуть приблизился, хотя, возможно, это была лишь игра света. «Я, кажется, знаю эту лодку». сказал луло щуррязь бинокль я уже давно на нее смотрю дай поглядеть сказала я подходя к нему лоло протянул мне бинокль и я посмотрела на дальний парус он был типичного для островных лодок красного цвета квадратный без особых примет сама лодка длинная узкая по сути немногим больше ялика сидела в воде низко словно ее залило у меня внезапно упало сердце ну что узнаешь дергла меня лоло я кивнула «Думаю, да. Похоже, это лодка Флина». «Ты уверена?» «Можно спросить у Аристида. Он знает все лодки. Он точно скажет». Старик несколько секунд молча смотрел в бинокль. «Э, это он!» объявил он наконец. «Далеко в море. Дрейфует. Но я готов биться об заклад». «Чего это ему там надо?» спросил Лоло. «Он прямо на ЛЖТ. Может, его на мель выбросило?» «Не-е-е!» Аристид хрюкнул. «Разве он мог это допустить? Но все равно». Он начал вставать на ноги. похоже там беда то что мы узнали лодку меняло дело рыжий не какой то никому неи известный турист пьяный которому вздумалось покататься в море через несколько минут на утесе уже собралась кучка людей и все беспокойно пытливо смотрели на далекую лодку арестит хотел сразу идти туда на своей сесилие но ална и илионо ридва его опередил и он был не один весь что на лугулю беда дошла до анжела И через десять минут на пляже уже собралась полдюжина людей с крюками шестами и веревками тут был и сам анджела он торговал колдуновкой по пятнадцать франков за рюмку иомме туане это капуцина и все гиноле дальше по пляжу наблюдали строя предположения несколько туристов с утеса море казалось серебристо зеленым и шелковым почти недвижным нам понадобилось больше часа чтобы достичь лож т и показалось еще дальше лодочка рыжего зашла за песчаные банки слишком близко к мелям, и лодкам побольше было не так легко туда добраться. Алину пришлось маневрировать, проводя илилеоанору 2 вокруг вздымающихся банок, пока Гелен подтягивал к ней лодку Флина, удерживая ее крюками и шестами на безопасном расстоянии от корпуса Элеаноры I. А потом они вместе вытянули спасенную лодку на глубокую воду, Ареит, настоявший на том, чтобы его тоже взяли, стоял у руля и время от времени разряжался пессимистическими речами. Ветер за пределами залива был крепкий, волнение большое. И мне пришлось встать рядом с алеалином на корме и удерживать качающийся гик, пока лодочка кренилась и рыскала на волнах. До сих пор мы не видели никаких следов флина, ни в лодке, ни в воде. Я была рада, что никто не стал комментировать мое присутствие. я первое опознала парус. В глазах всех остальных это давало мне какое-то право здесь находиться». Алену, сидевшему на корме «Элеоноры-2», было лучше всех видно, что происходит. И он все время комментировал, пока Гелен маневрировал лодкой Флейна, потягивая ее ближе. Он закрепил пару старых автомобильных шин на борту «Элеоноры-2», чтобы защитить корпус от возможного удара. Аристид был, как обычно, мрачен. «Я чуял беду», — объявил он уже в пятый раз. У меня было то же самое предчувствие, как в ночь, когда шторм унес в мою мир и труд. Такое чувство, что идет беда. «Скорее не сварение желудка», – пробормотал Ален. Аристит его игнорировал. «Нам слишком везло в последнее время, вот что», – сказал он. «Рано или поздно наше счастье должно было перемениться. А иначе почему беда случилась именно с Рыжим? Он ведь везунчик». «Может, еще ничего и не случилось», – сказал Ален. Аристит воздел руки. «Я шестьдесят лет плаваю». И уже раз двадцать видел такое. Человек выходит в море один. Забывает об осторожности. Поворачивается спиной к Гику. Ветер переменился, и привет». Он выразительно провел пальцем по шее. «Ты же не знаешь, что случилось», упрямо сказал Аллен. «Я знаю то, что знаю», ответил Арестит. Так вышло с Эрнестом Пино в сорок девятом году. Его скинуло за борт. До воды он долетел уже мертвый. Наконец лодочку подтянули к борту Элеоноры-2. Иксавье спрыгнул на борт. Флин неподвижно лежал на дне. Дол быть несколько часов так пролежал, предположил Кавье, видя полосу солнечного ожога на лице. К Сье с трудом поднял Флина, подхватил его подмышки и стал подтаскивать ближе к Э Леноре I, пока Ален пытался приготовить лодку. Поруг них хлопал и бился бесполезный парус ялика, и незакрепленные концы яростных листали во всех направлениях. Кавье благоразумно не стал дотрагиваться до штуки, обмотавший руку Флина, хоть и не знал, что это такое. Она была похожа на размочаренные останки пластикового пакета, и куски ее тянулись в воду. Наконец, с нескольких попыток лодку надежно закрепили. «Я же говорил, Э», — объявил Аристит с мрачным удовлетворением. «Если твое время пришло, то и коралловая бусина не спасет». «Он не умер», — сказала я и сама не узнала своего голоса. «Нет», — выдохнул Аллен, втаскивая недвижное тело Флина из полузатопленного ялика на борт Элеоноры 2. «Во всяком случае, пока нет». Мы положили его на корму и кавье поднял предупреждающий флаг. Я что-то делала трясущимися руками с парусами илиленоры I, пока наконец не обрела уверенность, что могу взглянуть на Флина без дрожжи. Он уже горел в лихорадке время от времени он открывал глаза, но не отвечал, когда я с ним говорила. сквозь полупрозрачную тварь намотанную у него на руке я видела красные воспаленные полосы тянущиеся по руке вверх. Я пыталась унять дрожь в голосе. но все равно даже мне самой было слышно что я говорю визгливо и подозрительно близка к истерике аллен надо снять с него эту штуку это работа для эйлера коротко ответил аллен давай лучше приведем лодку к берегу как можно скорее и укроем его от солнца поверверь мне мы тут больше ничего не можем сделать. Это был хороший совет, и мы его послушались арестит держал кусок парусина над лицом флина лежащего без сознания. А мы с Алином вели лодку, стараясь как можно быстрее попасть обратно на Логулю. Но все равно, даже несмотря на добрый западный ветер, дующий нам в спину, это заняло почти час. К тому времени на берегу собралось еще больше народу, желающего помочь. С фляжками, веревками, одеялами. Уже поползли слухи, кто-то побежал за Элером. Никто не знал, что это за тварь. Она была все еще на руке у Флина. Аристит считал, что это куба-медуза, которую занесло причудами гольф-стрима из теплых морей. я пришедший вместе с анджела презрительно отверг ту гипотезу ничего подобного фыркнул он ты что слепой это португальский военный кораблик помнишь их нашествие на лож пятьдесят первом кажется э, э их сотни плавали на краю нет пуля некоторые даже до лагулю добрались и нам пришлось вытаскивать их с пляжи граблями куба медуза упрямо повторил арестит качая головой бюсь об заклад мытья поймал его на слове и предложил ставку в сотню франков и по примеру последовали и другие. Но чтобы это не была за тварь, снять ее оказалось нелегко. Щупальца, если эти перистые, похожие на папоротник ленточки, были щупальцами, прилипали к голой коже, которой касались. Они цеплялись за нее, сопротивлялись всяким попыткам их оторвать. «Должно быть, эта штуковина плавала в воде и похожа была на пластиковый пакет», размышляла Туанетта. Он наклонился, чтобы ее выудить. «Хорошо, что он там не плавал, э-э-э». она бы его всего обмотала эти щупальцы похожи метра два длиной а то и больше куба медуза с мрачным удовлетворением повторил арестит эти полосы от заражения крови я такое видал португальский кораблик возразил матьа ты хоть раз видел куба медузу так далеко на севере надо сигареты пиявок так снимают сказал ома картошка а может колдуновки плеснуть предложил анжела капуцина посоветовала уксус Аристид был настроен фаталистически и говорил, что если эта тварь и впрямь куба Медуза, то рыжему так или иначе конец. От этого яда противоядия нет. Он сказал, что рыжему осталось жить самое большое 12 часов. Тут явился Иллер Шарлоттой, которая несла бутылку уксуса. «Уксус!» — сказала Капуцина. «Я же говорила!» «Дайте пройти!» — заворчал Иллер. Он сердился еще больше обычного, пряча беспокойство под маской раздражительности. «Думаете, мне больше делать нечего, э?» «Мне еще туанеттиных кост лечить и усинских лошадей. Неужели так трудно подумать головой? Почему все считают, что мне это нравится?» Кучка собравшихся с беспокойством смотрела, как Илэр с помощью пинцета и уксуса отдирает присосавшиеся щупальца. «Куба-медуза», — в полголоса сказал Аристит. «Каменный лоб», — отозвался Матиа. «Флина увезли в им артели. Лучше места не найти», — настаивал Илэр. «Там кровати и медицинские принадлежности». Илэр на месте мог только сделать укол адреналина. и на этой стадии отказался давать прогнозы. Он позвонил из своего кабинета на материк. Сначала вызвал доктора. Во Фроментине держали для подобных случаев скоростную моторную лодку, а потом сообщил в береговую охрану, чтобы они оповестили о появлении опасных медуз. Другие подобные твари на Лугулю пока не появлялись, но на новом пляже уже приняли традиционные меры. Обтянули место для плавания шнуром с поплавками и принесли сачок, чтобы вылавливать из воды нежелательных гостей. Потом Ален и Ггелен сходят на лжТ и проверят там так иногда делали после осенних штормов. Я лачивалась вокруг кучки людей чувствуя себя лишней. По помочь я ничем не могла, тонта вызвалась поехать с рыжим в мартели На поговаривать о том чтобы позвать отца альбана. Неужели так плохо И лэр, незнаком ни с одним из обсуждаемых видов медуз не мог точно сказать луло пожал плечами Ареит говорит: к завтрашнему дню мы так или иначе узнаем.